Теперь оказался на спине, пытаясь защитить горло от клыков Сингера. Лицо его было искажено болью. Одной рукой Ричард отбивался от пса, второй тянулся к револьверу. Сингер продолжал рваться к шее врага. Джулия неожиданно вскрикнула, и собственный крик придал ей сил, позволив подняться на ноги. Она встала и выпрямилась, понимая, что нужно что-то делать. И в это время Ричард снова завладел револьвером. Звук выстрела заставил Джулию замереть на месте. Сингер протяжно и мучительно взвизгнул. «Сингер!» — крикнула Джулия. «О, боже, нет!» Еще выстрелы, пес снова взвизгнул, на этот раз гораздо тише. Оглянувшись через плечо, Джулия увидела, что Ричард окончательно высвободился и встал. Ее охватила дрожь, которую было просто невозможно унять. Сингер отчаянно пытался подняться, жалобно скулил и вздрагивал от боли. Кровь из раны толчками выплескивалась на песок. Откуда-то издалека раздался вой полицейских сирен. «Нам нужно идти», — хрипло произнес Ричард. «Времени почти не остается». Джулия не слышала его завороженно, глядя на Сингера. «Пошли!» — рявкнул Ричард и снова схватил ее за волосы и больно дернул. Джулия принялась сопротивляться. Она кричала и брыкалась, когда с вершины песчаной дюны прозвучал голос «Не с места, не двигаться!» Ричард и Джулия увидели Дженнифер Романелло одновременно. Ричард прицелился и выстрелил. В следующее мгновение из его груди вырвался сдавленный хрип. Что-то сильно ударило ему в грудь, а в ушах прогремел грохот мчащегося на всей скорости грузового поезда. Ричард выстрелил снова, но промахнулся, и тут же что-то обожгло ему горло, сильным толчком отбросив назад. Он почувствовал, как кровь хлынула в легкие. Ричард попытался вздохнуть, из горла вырвался лишь мучительный хрип. Ему захотелось плюнуть в сторону приближающихся полицейских, но он не смог» силы стремительно покидали его револьвер выскользнул из рук сам ричард упал на колени голова кружилась он всего лишь хотел счастья для джулии счастья для них двоих очертания окружающего мира потеряли резкость ричард обернулся к джулии и попытался что-то сказать однако не смог произнести ни слова из последних сил ричард держался за свою мечту Мечту о жизни с Джулией, женщиной, которую он любил. Джулия, — подумал он, — моя любимая Джессика. И рухнул лицом в песок. Джулия посмотрела на него, затем перевела взгляд на Сингера. Тот лежал у ее ног, тяжело дыша. Джулия наклонилась над псом, пытаясь разглядеть его сквозь пелену застилавших глаза слез. Она положила руку псу на голову, и Сингер заскулил. Когда Джулия приподняла его голову, Сингер застонал так жалобно, что она подумала, сейчас у нее от жалости разорвется сердце. «Не двигайся, я приведу врача, хорошо?» Она почувствовала у себя на лице его дыхание, частое, но не глубокое. Сингер лизнул ее, и Джулия его поцеловала. «Ты мой любимый, ты мой славный, ты такой храбрый, храбрый!» Пес почти с человеческим пониманием посмотрел на нее, затем взвизгнул еще раз. И Джулия безудержно зарыдала. «Я люблю тебя, Сингер!» — прошептала она. «Спи спокойно, мой хороший. Все кончено. Со мной ничего не случилось. Можешь спать спокойно». Эпилог Пока Майк возился у плиты на кухне, Джулия вышла в спальню. Дом наполнял восхитительный аромат соуса для спагетти, Она щелкнула выключателем и в комнате зажегся свет. Прошло два месяца после той жуткой ночи на берегу океана. То, что произошло после, представлялось Джулией окутанным какой-то туманной дымкой, пестрой вереницей событий, сливавшихся воедино. Она помнила, как Дженнифер Романелло помогла ей дойти до дома, помнила, как врачи скорой помощи занимались Майком и Питом, помнила, как дом медленно заполнялся людьми После этого воспоминания затуманивались, а затем в их цепочке возникал настоящий провал — черная пустота. Пришла в себя Джулия в больнице. В соседней палате лежали Майк и Пит. Пит встал на ноги через несколько дней. Майк же оставался в критическом состоянии целую неделю. После того, как оно стабилизировалось, и Майк пошел на поправку, его продержали в больнице еще целых три недели. Все это время Джулия провела на стуле возле его кровати, постоянно держа его за руку, шепотом говоря с ним даже тогда, когда он спал. У полиции возникли новые вопросы, и накопилась новая информация о прошлом Ричарда. Однако Джулия поймала себя на мысли, что ей это совершенно безразлично. Ричард Франклин мертв. Под этим именем он навсегда останется в ее памяти, а вовсе не как Роберт Бонем. И это было единственное, чему она придавала значение. А также, конечно же, судьбе Сингера. Позднее ветеринарный врач Линда Петтенсон рассказала, что Сингер был отравлен крысиным ядом, таким количеством, которого хватило бы, чтобы отравить шестерых собак в считанные минуты. «Я просто не понимаю, как такое могло быть», — сказала Линда. «Чудо, что он вообще был способен двигаться, не говоря уже о том, чтобы одолеть взрослого человека». А он смог, — думала Джулия, — и спас меня. В день, когда они похоронили Сингера на заднем дворе дома Джулии, пошел мелкий теплый дождь. Он падал на маленькую группу людей, собравшихся проститься со славным датским догом, который всю свою жизнь был ей верным спутником, а в самом конце своих дней добрым стражем и ангелом-хранителем. После того, как Майка отпустили из больницы, следующие несколько недель Джулия по-прежнему испытывала беспокойство. Майк переселился к ней. Он продолжал следить за своим домом, но больше не ночевал там. Джулия была благодарна ему за это. Майк прекрасно чувствовал ее настроение и понимал, когда ей хочется побыть одной и когда с ним. Но теперь все стало по-другому. В доме стало слишком пусто. Весь хлам был выброшен. Ничто больше не валялось под ногами. Временами возникало ощущение, будто Сингер ушел на прогулку и находится где-то неподалеку. Краем глаза она иногда замечала,